Оставшаяся часть полосы была занята статистикой и кратким описанием недавних похищений. На развороте поместили снимки Леонардо и Катерины Монти. Фотография Леонардо была из тех, что прежде публиковались в этой же газете. А роскошные фото Катерины — совсем новое, выполненные в духе трагедии в шоу-бизнесе. Темные очки — Намекающий на опухшие от пролитых слез глаза. Снимки сопровождало интервью, которое инспектор прочел у себя в кабинете, нахмурив лоб, но не от внимания, а от мрачных предчувствий. Интервью было дано представителям семьи Бруномонти. Сбывались худшие опасения инспектора. «Значит...» «Вы считаете, что это похищение основано на ложной информации?» «Конечно. Запрашиваемая сумма явно превышает наши возможности. Они наверняка располагали ложной информацией». «И откуда, по-вашему, могла поступить эта ложная информация?» «Никто не может с уверенностью этого сказать. Скорее всего, мы никогда об этом не узнаем». «Но у вас есть какие-то подозрения?» Я не подозреваю никого конкретно, но, к сожалению, мастерская графиня размещается в Палаццо Бруномонти, а это означает, что огромное количество людей имеет возможность посещать здание. Не исключено, что кто-то из постоянных сотрудников может обладать достаточной информацией и иметь знакомство самого различного рода. Каково ваше мнение о законе, который замораживает семейные активы? Думаю, это мудрый закон. Он защищает нас и способствует задержанию похитителей. Вас не беспокоит, что его применение неизбежно увеличивает продолжительность плена и даже риск гибели жертвы? Не понимаю, почему вы так считаете. Мы сотрудничаем с государством, и государство, соответственно, должно сотрудничать с нами». И в какой форме, по вашему мнению, должно происходить это сотрудничество? Я знаю много случаев, в которых государство выплачивало выкуп меченными банкнотами, что в дальнейшем помогало расследованию. Вы надеетесь, что государство окажет вам помощь? Это единственное, на что я могу надеяться, поскольку сами мы заплатить выкуп не в состоянии. Я прекрасно понимаю, что у нас нет политических связей, которые гарантировали бы графине статус жертвы первой категории. Мы можем только сотрудничать и надеяться, что даже жертва похищения второй категории имеет шанс на спасение». Прежде чем инспектор дочитал интервью до конца, телефон, связывающий его с главным управлением, зазвонил. Гварначе, сказал он в трубку. «Вы это читали?» — спросил капитан. «Да-да, сейчас читаю». «Не говорите ни с кем из журналистов». «Хорошо. Вы соберете пресс-конференцию?» Его глаза, все еще просматривая газету, выхватили абзац о жертвах первой и второй категории. «Нет, если смогу на это повлиять, но решать будет прокурор». Разумеется, я не отвечу ни на какие вопросы о выплатах. К тому же я не знаю ответов. Сейчас все усилия мы направляем на спасение жертвы.